Глава двадцать вторая. Полина. На его поговорим я едва заметно кивнула. Все-таки не сдержалась, соленые слезы потекли по щекам. Страх, боль, растерянность — все выплеснулось наружу. Мне так хотелось спрятать свое лицо у него на груди и выплакаться, чтобы его сильные руки в этот момент поглаживали меня по спине, а губы шептали слова, вселяющие надежду. «Тебе мама рассказала?» Я не спрашивала, а констатировала факт. Она приходила к Андрею в компанию каждый день, пока я не встретился с ней и не выслушал. Большими пальцами он грубо стер слезы с моих щек, ладонями обхватил лицо и почти прислонился лбом к моему. Я могла разглядеть цвет его глаз. Серо-голубые. Раньше они мне казались холодными, а сейчас там бушевало пламя. Зачем она так? Еще одно предательство, как же больно. Что теперь ты меня выгонишь? Выкинешь из жизни Маши? Язык не поворачивался, произнести это вслух. Долго думала, прежде чем оскорбить. Герман догадался, что вертелось у меня на языке, но так и не слетело. Ты поэтому молчала. Я вновь кивнула. Боялась, что больше никогда не увижу Машу и тебя. Его лоб будто не выдержал напряжения и опустился на мой. «Прости, но ты не должна была от меня скрывать свою болезнь. Мы столько дней потеряли. После таких слов ведь не выгоняют на улицу». Я боялась радоваться раньше времени. «Я могу остаться?» Не до конца поверив, тихо спросила. «Герман, ты же понимаешь, что я не смогу родить?» «Лучше молчи, Полинка». Простонал он сквозь зубы. Злился Герман не на меня. Андрей уже ищет лучшего нейрохирурга страны. Если нас хоть что-то не устроит, полетим в Германию, Англию, Швейцарию. Все это стоит огромных денег. Я прижалась к его груди, хотелось укрыться от всего мира в его объятиях. Там тепло и спокойно. Хорошо, что они у меня есть. Я это знала, но не рассчитывала на его помощь. Герман... Мы подали заявление, чтобы получить квоту на операцию. Не хотелось, чтобы у него проскользнула мысль, будто все это я затеяла специально. «Дождемся, когда...» «Мы не будем ждать», — жестко оборвал он меня. Расстроена была не только я. Герман все это время гладил мое лицо, плечи, руки, будто находил в этом успокоение. А может, хотел запечатлеть в своей памяти меня красивую и полноценную? «Твоя мама продала квартиру». Деньги на операцию передала через меня. Продала квартиру? Моему удивлению не было предела. А где они живут? Подняла голову и уставилась на него. Снимают комнату в коммуналке. Адрес она мне оставила. Я не понимаю, зачем. Она тебя любит, Полина, и переживает. Мне не верилось, что она так поступила. Я пыталась все это переварить в голове, но не получалось. Если бы любила, не продала бы Машу. Как один человек может поступать одновременно и благородно, и так подло? Я бы умерла, не разрешиты мне быть с дочкой. Не хочу ее денег, яростно замотала головой. Герман, понимаешь, я буду чувствовать себя должницей. Мне кажется, я никогда не смогу простить маму. Не знаю, как ко всему этому относиться. Я была растеряна. Боялась, что за этим поступком кроется какой-то подвох. Поверить... А если она вновь меня предаст? Полина, я взял ее деньги по одной причине. Хотел, чтобы ты узнала, как поступила твоя мать. Согласись, это о многом говорит. У меня есть деньги. Ты не будешь ни в чем нуждаться. Как только поправишься, мы вернем обратно твоей матери всю сумму. Пусть купит жилье. Как же хотелось довериться ему. Спрятаться за его широкой спиной от всех проблем. Плакать в жилетку, когда плохо, прямо как сейчас. «Твоих денег я тоже не хочу, Герман, поэтому и жду квоту». Негромко произнесла, утирая слезы. «Полина, не начинай, это не обсуждается». «Ты не понимаешь, Герман, это ты не понимаешь. Я не буду стоять в стороне и ждать чуда. Мы будем бороться за твою жизнь вместе». После таких слов и умереть не страшно. Он так крепко прижал меня к себе, что я могла задохнуться. «Не перебивай меня, Герман, я хочу, чтобы ты знал». «Операция может сделать меня инвалидом. Ко мне вернулись все прежние страхи. Наверное, сейчас я чувствовала их еще острее, ведь теперь у меня появилась надежда». «Врачи говорят...» Набрала побольше воздуха в легкие и произнесла. «Я могу остаться слепой или сумасшедшей».